Сделай контроль качества простым и привлекай к работе членов команды. В результате вторжения японской продукции на рынок США в 80-е годы 20 -го века европейские и американские компании пустились в погоню за качеством. Японские компании уделяли качеству такое внимание, что просто кружилась голова. Последние обзоры, посвященные качеству новых автомобилей, показывают, что разрыв между японскими, американскими и европейскими компаниями сократился настолько, что стал едва заметным. Однако через три года разрыв увеличивается. Через пять лет он становится просто огромным. В выпуске за 2003 год, посвященном автомобильной промышленности, журнал Consume Reports опубликовал итоги исследования срока службы автомобилей. Неудивительно, что марки Acura, Toyota и Lexus вошли в первую тройку моделей по показателю числа проблем на 100 автомобилей в течение первых трех лет службы, по 25 проблем на 100 автомобилей для Toyota и «Лексуса». Американские и европейские модели в основном оказались в конце списка, с показателями 50, 60, 70 проблем на 100 автомобилей, то есть в 2-3 раза хуже, чем «Тойота» и Lexus. К сожалению, многие компании забывают о встраивании качества, сущность которого теряется в бюрократических и технических частностях. Отделы качества вооружены – несметным объемом сведений, полученных с помощью самых современных методов статистического анализа. Система 6 Сигм дала нам отряды специалистов с черными поясами, которые яростно обрушиваются на проблемы качества, имея в своем арсенале самые современные технические методы. В Тойте стараются, чтобы процесс был как можно проще, и используют очень ограниченное число сложных статистических инструментов. Специалисты по качеству и члены команд имеют всего четыре основных инструмента. Первое – «Иди и смотри». Второе – «Анализируй ситуацию». Третье – «Для выявления проблем используй поток единичных изделий и андон». Четвертое – «Задай вопрос «Почему?». Пять раз. Задавая вопрос «Почему пять раз?», вы получаете возможность выявить первоисточник проблемы и принять контрмеры. Можно составить сложное описание процедуры, учитывая действия оператора, эксплуатацию оборудования и аудиты качества. Теоретически так можно обеспечить стабильность процесса навеки. Однако главная задача поддержать членов команды, которые занимаются этим процессом. Необходимо, чтобы они знали и понимали все, потому что именно они занимаются производством продукции. Они должны знать, что профилактическое обслуживание проведено вовремя, а с помощью систем визуального контроля определять, в порядке ли оборудование. Проверять, все ли в порядке, члены команды должны каждый час а если нет, то останавливать линию. Кроме того, они должны знать требования, предъявляемые к их работе, и средства, с помощью которых обеспечивается должный уровень встроенного качества. Таким образом, члены команды сами держат все под контролем. Такой подход явно отличается от типичного аудита качества, при котором проверяется соблюдение детально разработанной процедуры, описанной в руководстве, с привлечением ряда статистических данных.